Глава двадцать шестая. «Ревность. Кайл». Едва сдерживался от рукоприкладства. Принц тем временем продолжил, не подозревая, в какой опасности только что находился его нюхательный орган. «Утром я позвонил Максу, рассказал о том, что случилось. Во всем мире только он и родители знают о моих... Хм, вампирских особенностях. Но теперь еще и ты». Когда мы с Максом обсудили всю эту ситуацию, то пришли к выводу, что кто-то из друзей просто захотел подшутить надо мной, добавив зелье в мой бокал. Любой другой на моем месте легко бы избавился от такой искусственной привязки, но я вампир, и на меня это подействовало очень сильно. Я настолько запечатлился на девушке, что если она меня отвергнет, я умру. Признаться, осознание такой вселенской засады повергло меня в шок. Навалилось понимание, что отныне я буду для Лиры самым лучшим другом и любовником. Травой под ногами, если потребуется. Ведь отныне это для меня вопрос жизни и смерти. «А ты не думаешь, что это Макс все устроил? Что это именно он добавил зелье в твой бокал?» – спросил я, внимательно наблюдая за реакцией принца. «Нет, ты что?» – замахал на меня руками этот наивный чудик. «Он же мой брат. Он не мог со мной так поступить. Да и вообще зачем ему это?» — Хороший вопрос, — усмехнулся я. — Может, для того, чтобы держать своего шпиона возле адмирала? Или для того, чтобы семья Макфоев получила приданное с Лирой несколько особо ценных планет с редкими металлами? Ведь благодаря тому зелью у тебя есть отличная мотивация затащить Лиру под венец. — Ты считаешь меня шпионом? — страшно оскорбился его высочество. — Маловероятно, но все может быть, — флегматично отметил я. Меня испепелили взглядом. «Я бы не стала опускаться до такого. Лира мне доверяет, и я ее никогда не предам», — воскликнул он с горячностью. «Ну да, ведь если Лира в тебе усомнится, тебе конец», — отметил я. «Не только поэтому», — возразил Гринли. «Ты не понимаешь, как сильно мы с ней сблизились. Да, поначалу я был в тихом ужасе от ее стиля. Не представлял, как будет вести себя настолько экстравагантная девушка, получив титул принцессы. Все мои родственники сойдут с ума от ее имиджа, а журналисты и вовсе будут полоскать меня с ней, не переставая. Я поделился этими опасениями с братом. Но Макс заявил, что успел изучить досье на нее и считает, что мне крупно повезло. Что она очень умная, интересная, неординарная личность, не похожа на других девиц, легкомысленных, амбициозных, глупых, которым лишь бы урвать мужика побогаче и познатнее, а у Лиры богатый внутренний мир и очень добрая душа. Вот как! Не удержался я от возгласа. Тот ее перформанс со слугой, который я смотрел на видео, как-то слабо вязался с моим понятием доброты. Хотел бы я когда-нибудь это развидеть. Она очень чуткая и нежная. Просто скрывает это под маской потажа Ты знал, что Лира – основательница приюта для животных «Надежда»? Это самый крупный приют во всей Ленавии. И что у нее есть проект по открытию художественной галереи, где начинающие художники смогут выставлять свои работы и продавать их. и что она каждый месяц причисляет крупные суммы в фонд помощи женщинам, пережившим насилие?» Спросил он. «Нет», – покачал я головой. «Должен признать, Грин для меня удивил. А вот информация про поддержку женщин, переживших насилие, меня насторожила. Такое направление благотворительности было выбрано наверняка не случайно. Может, Лиру кто-то когда-то обидел, и теперь она подсознательно или осознанно мстит мужчинам?» и Я все пытался оправдать тот ее перформанс. Она у меня умница. Не сразу, но мне стало ясно, что она понимает меня, как никто другой. Может выслушать, поддержать. Когда моя семья на меня давит, вмешивается в дела моих предприятий на Тараксе, Лера всегда на моей стороне. С ней я понял, как мне этого не хватало, такой поддержки. Я был ее первым мужчиной и единственным человеком, кому она доверилась. Так что она для меня не только батарейка, как ты подумал. «Лира для меня по-настоящему родной и близкий человек», — подвел итог принц. От его слов внутри остался кровоточащий след, словно кто-то провел по сердцу осколком стекла. Мысль о том, что моя истинная привязана к вампиру, плюс ревность и осознание того, что не я, а этот чудик сделал ее женщиной и собирается на ней жениться, промелькнули в голове огненной молнией. Острая пронзительная боль на миг затмила разум. «Кайл, вы в порядке?» — испуганно воскликнул Гринли. — Оказывается, я порвал кожаное покрытие кресла на подлокотниках. Вырвал кусок с мясом. — Да, — глухо ответил я. — Значит, ты ее любишь? Он неожиданно задумался. Я был уверен, что он тут же стукнет себя в грудь с решительным «да», и такая заминка меня удивила. — Я не могу без нее жить. Наверное, это сильнее, чем любовь? — ответил он наконец.